Глава 13. Когда я вышел во двор, одноглазый был у машины, наматывая круги. Подойдя ближе, увидел, что центуриончик не сводил с гостя глаз, поворачивая следом. Эти двое будто участвовали в какой-то игре. Хороший зверь! Не продешеви! как будешь продавать! Крякнул мужик, отворачиваясь от монстрика. Тот счел, что двуногий испугался его и гордо задрал мордочку. «Отец Лары секунду посмотрел на меня, а затем выдал. Но ты же не собираешься его продавать, верно?» Кхм. «А что мне с ним еще делать?» — осторожно спросил я. «Тут я тебе не помощник, сам думай!» — задумчиво покачал головой он. «Но ни за что не поверю, что наследник великого рода приехал в проклятое княжество, чтобы продать мутанта!» «Бывший наследник», — поправил я. «Кровь не водится!» «Поскреб на мужик, видимо, тут реально модно ходить небритым». «Слишком ладный зверь у тебя». «Другие не такие?» Заинтересованно спросил я у хозяина, «пока он готов поболтать, надо выжимать из него информацию». «Обычно они имеют больше земного, чем твой», — отрубил Одноглазый. «Меня зовут Федор. Я протянул руку для пожатия». «Мне все равно», — бросил Одноглазый, насмешливо глянув на меня. Пропустив мимо ушей колкость хозяина постоялого двора, я стал обдумывать сказанное. Действительно, если взять фотографии и видеозаписи, все, что дается на уроках по измененной флоре и фауне, можно найти не один десяток отличий. Эфир, как часто называли энергию, что источали врата, редко менял животных полностью. Всегда можно было понять, что за первооснова послужила для создания мутанта. Но центуриончик был очень гармоничен, хозяин постоялого двора верно подметил, что он не похож на земного жителя. Неприятно удивила проницательность Одноглазого. Пожалуй, не стоит лезть ему в голову, не знаю, как он отреагирует на вмешательство. Отец Лары показал мне клетку, которая будет служить зверенышу-пристанищем на пару дней. Добротный вольер из арматуры с большим навесным замком. Я открыл заднюю дверь, мучительно размышляя, как перевести пришельца в другое место. Но все оказалось проще некуда. Я замер, засмотревшись на монстрика, он поймал мой взгляд. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, пока я, наконец, не понял, что он меня сканирует, проверяет эмоциональный фон. Постаравшись не выдать удивления, стал аккуратно посылать просьбу в сознание намерянина Раскосые глаза, похожие на застывшие горные озерца, мигнули, а сам звереныш мягко выпрыгнул наружу. Нет, это явно не щенок. Настоящий кот, никак иначе. Мне кажется, или он стал больше? Одноглазый предусмотрительно отошел подальше, держа в руках откуда-то взявшиеся виллы. Но центуриончик лишь кинул на него мимолетный взгляд, а затем, презрительно фыркнув, словно чихнул, мягко прошел на свое место покружив внутри клетки плюхнулся на задницу вызвав металлический скрежет а шкура у него будь здоров его глаза так и говорили я верю тебе двуногий но не подведи меня на автомате отправил ему волну эмоций спокойствие умиротворение обещание. до слуха донеслось мягкое урчание будто сразу десять крупных котов начали мурлыкать или один небольшой мотоцикл ну точно кот а вы странная парочка Почесал затылок Одноглазый. «Меня зовут Герман». «Мне все равно». «Я обошел хмыкнувшего Одноглазого». «Один-один, мистер Герман». Даже не знаю, как назвать заведение, которое содержал Герман. Наверное, самое близкое по значению слово «таверна» или «трактир». Внутри ничего не поменялось. Все так же достаточно много народа. Все едят и пьют, наслаждаясь спокойствием. «Лару я нашел за стойкой. Она заменяла отца». Очередной постоялец как раз рассчитывался за обед, когда я появился. «Ты мне задолжала», — начал я, как только вокруг никого не осталось. «Кому должна? Всем прощаю», — отрезала девица, подсчитывая что-то на калькуляторе. «Несправедливо, ты смеялась надо мной. Не нашел я ничего лучше». «Жизнь вообще несправедливая штука, разве ты еще не заметил?» — иронично подняла бровь девушка. «Ну а так уж и быть, я удовлетворю твое любопытство. С чего начнем?» «Прямо тут?» «Я слышал, что девушки вне города раскованные, но не настолько же». «Считай, что я посмеялась», — невозмутимо ответила Лара. «А что касается того, откуда я тебя знаю, тут все довольно просто. Мы не в глуши, новости из Москвы сюда пока доходят. Ничего удивительного в том, что твои похождения — это самая горячая тема». «Не нашли чего поинтереснее», — недовольно процедил я. «Нет, ты интереснее всего», — девушка начала перечислять. «Новости из Москвы, однотипные, как правило, истории, не получают продолжения, про кланы ничего известно. все только и говорят об их успехах. Достаточно?» «Да», — кивнул я. «На их фоне моя история гораздо красочнее». «Не то слово», — удовлетворенно ответила девушка. «Это же целый сериал. Тут начали сплетничать еще с того момента, когда ты прошел испытание». Я должен был догадаться. Хлопнул я себя по лбу. Персонал форта уврат врат наверняка набран тут. «Конечно! Или ты видишь еще один город в пределах двухсот километров?» Понял, сглупил. Я неожиданно вспомнил еще одну деталь. «А за кого меня принял твой отец? Он говорил о какой-то милославе». «А, да неважно», — махнула рукой Лара. «Ты явно не в курсе. Просто цвет волос похож. Это достаточно часто встречается». Но ну, в моем случае, не так часто», — задумчиво пробормотал я в спину удаляющейся девушки. День только вошел в свои права. Еще куча времени, чтобы прокатиться до врат. Один вопрос — надо ли мне брать с собой монстрика? В конце концов, необходимо дать ему имя. Лара принесла поесть, усадив меня за стол у окна. Я оказался в некотором удалении от основной массы народа, что позволило мне оглядеться. Дочь Германа лавировала между столами, разнося еду и принимая оплату. Высокая, с вьющимися каштановыми волосами, не спадающими по спине. Складывалось ощущение, что она больна. Если бы не живые ироничные глаза и такие полные губы, казалось, все, что ниже шеи, отмирает. Я попросил собрать мне еду с собой. К тому моменту, как мой обед закончился, рядом уже стоял потертый рюкзачок с едой. Центуриончика сегодня решил не брать, отправляясь к вратам один. Ехать было совсем недалеко, меньше десятка километров. На воротах меня снова встретил Семен Иванович, на этот раз без своего коллеги. Осмотрев меня, он махнул рукой, после чего ворота поползли в разные стороны. В очередной раз, увидев ожерелье врат, подивился разнородности явления. Пять арок порталов на заперто между горой и лесов плато переливающихся синим светом и ярким даже в солнечный день. Сначала решил изучить местность вокруг. Проходы в другое измерение тут очень давно. Это наложило существенный отпечаток на землю, она будто выгорела. Редкие кусты изменились, став угольно-черными, толще, чем прежде, и загнулись, словно пиявки. Выглядело это крайне неприятно. Воздух будто сгустился в этом месте, забивая ноздри. Дышать было тяжело и некомфортно. Магический фон возрос стократно. Тело дышало магией через каждую пору, каждую клеточку. На секунду я ощутил эйфорию. Потихоньку стал надевать доспех, используя кинетическую силу. Вот же задача. Мог и порталом попробовать прыгнуть, если бы не латы. Не могу представить, как усиленный магией экзоскелет отреагирует на такие реверансы. Да и отправляться в путь без снаряжения такая себе задача. Сейчас, когда в памяти есть твердый образ Калининграда, я могу попробовать переместиться. Под слоем усиленного глифами металла дышать стало гораздо легче, словно латы стали фильтром. Провозившись с ощущениями и переодеваниями, не заметил, как у врат появились новые действующие лица. Парень и девушка также в полном доспехе. У девушки пара мечей, скрещенных за спиной. Парень по закону жанра с огромным двуручником. Стоят напротив центральной арки портала, о чем-то переговариваясь. Странно, никого рядом нет, что же они задумали? Поговорив, парочка воинов шагнула внутрь портала, совершенно не обращая на меня внимания. Мне стало любопытно, поэтому, покончив со сборами, я отправился следом. Это была та самая арка, где я совсем недавно прошел свое испытание. При переходе она знакомо полыхнула, пульсируя как большое сердце. Ветер тут же швырнул в меня горсть песка, приветствуя по ту сторону. Чуть впереди за поворотом скрывались спины воинов, которые шли как к себе домой. Они знали какой-то путь, прогулочным шагом удаляясь все дальше и дальше. Скорее всего, меня заметили, но не отреагировали, что еще больше подстегнуло мое любопытство. Направляясь следом, я с нетерпением ждал появления демонических псов. Стало интересно, что будут делать объекты моей слежки. Твари не заставили себя ждать. В свист ветра вплелись завывания монстров, что уже шли по следу. Небо полыхало багровыми цветами, к нам приближались исчадия самого настоящего ада, а моим подопечным было все равно. Первый монстр выпрыгнул из-за поворота прямо на пути парочки в доспехах. Я спрятался в выемку в стене, чтобы оттуда наблюдать за боем. Но, как и бывает в реальности, красочного сражения и вспышек магии не получилось. Пес был разрублен на две части одним плавным движением, а сами воины начали отступать. За первым последовали еще несколько, появляясь на пути следования. С моей стороны было абсолютно пусто, что даже слегка расстроило. Парочка начала методично отступать. В какие-то моменты парень ускорялся, махая мечом на манер мельницы. Девица копалась среди трупов, что-то выковыривая. «Они собирают сферы», — дошло до меня. Это не простые аристократы, решившие повеселиться, а настоящие местные жители, которые зарабатывают внутри врат. Отправляются сюда, ежедневно подвергая себя опасности. Отступающие достигли моего временного укрытия. Ничего не оставалось, кроме как с интересом смотреть на бой. Парень, оказавшийся ближе всего ко мне, глухо прокричал, отбиваясь от псов. «Шоу окончено, уходим!» Так они все-таки меня заметили. «Интересно». Спасибо за предупреждение, я кивнул, но у меня дела. Какие к черту дела, прокричал парень. Сейчас сюда бежит вся стая, от тебя и полоски металла не останется. Спасибо за предупреждение, правда, ответил я. Выйдя из своего укрытия, пошел вперед, отвлекая на себя большую часть псов. Парочке воинов будет значительно легче уйти, а для меня собаки не самые страшные противники. Куда, идиот, прорычал парень. «Бросай его, мир!» — прервала спутница. Парень еще секунду помедлил и стал уходить, не забывая собирать сферы. Местные ушли, а я начал механически перемалывать псов. Когда парочка скрылась за поворотом, противников стало так много, что я использовал магию, оставив клинки на второе. Моя воля сминала тварей, размазывая их по стенам. Я мог замедлить сразу нескольких, они застывали, как попавшие в мед мухи но монстров все равно оставалось очень много. Непаханное поле для экспериментов? Разгоняя сознание, я начал оперировать несколькими потоками. Появилась задумка, а что, если транслировать эмоции, как я это делал в случае с Центурионом? Вычленил самое яркое воспоминание, тот страх, что обуял меня на крыше здания. Первый прорыв лезущей твари, голова монстра, появившегося на краю стены. Пришельцы остановились, мотая головами. Я транслировал страх, волна за волной накатывающей на них. Но это только замедлило нападение, а сами монстры не выглядели напуганными, скорее раздраженными. Что-то явно идет не так. В чем же дело? Они что, не чувствуют страха? Очередной пес добрался до меня, прыгнув вперед. Нацелился на горло, но лишь безрезультатно клацнул зубами по металлу. Это меня разозлило. Схватив его за загривок, я напитал глиф силой, буквально разрывая тушку противника. Во мне полыхнул гнев. Будто переключилась скорость, я чуть не зарычал. Монстры вокруг взвизгнули, отступая на несколько метров. Они переглядывались между собой, решая, кто бросится первым, скалили зубы, прижимая короткие хвосты. Я понял, что транслировал им гнев, который охватил меня. Подпустив стаю поближе, вырвал свое ощущение злобы, буквально отделяя зерна от плевел. В сознании загорелась чистейшая экстракция гнева, всепоглощающая и непримиримая. Контроль ослаблен, псы окружили меня со всех сторон. Но не успел ни один из них прыгнуть, как я взорвался суперновой, выбрасывая чистейший ментальный удар вокруг себя. Как волны, расходящиеся после падения камня, еле видимая серебристая волна разошлась вокруг. Порождения ада сошли с ума. В их рядах поселилась паника. Они бежали, падая и спотыкаясь друг от друга. Поднялся скулёж, растекающийся по коридорам. Обезумевшие псы исчезли, был слышен только полный страх и виск, который удалялся с каждой секундой. «Я замер, стараясь зафиксировать это состояние». Кажется, только что я обзавелся отличным оружием от главной местной угрозы. Не уверен, что получилось бы порубить всех. В прошлый раз меня взяли количеством, но теперь путь открыт. По ощущениям, даже ветер, гуляющий по коридорам, стих. Я двинулся вперед, исследуя лабиринт. Интересно, кто-то добирался так далеко? Под ногами шуршал песок, настолько крупный, что он был похож на битое стекло. Коридор за коридором я удалялся от входа или, наоборот, приближался к нему. Непонятно, хоть оставляй зарубки. В Сифероне имелась программа трекинга. Она не могла построить картину целиком, ведь тут не было сети. На экране появилась тонкая фиолетовая нить, которая отмеряла расстояние и изгибалась. Так я и гулял, охватывая все больше и большее расстояние. Порой коридоры выводили меня на прежний путь, отмеченный линией. Тогда я уходил на первом попавшемся повороте, чтобы захватить новые ответвления. Демонические псы больше не появлялись. Иногда я видел их силуэты вдали, но стоило отправить им отголосок того гнева, как они тут же исчезали. Картина настолько однообразная, что к концу третьего часа мне наскучило бродить среди песка. Постоянное применение магии ополовинило резерв. Судя по отчету Сеферона, Сиферона, я намотал почти два десятка километров, а лабиринт все не кончался. Найдя старый путь, двинулся на выход. На сегодня работа окончена. Необходимо восстановить силы. Справедливости ради стоит упомянуть, что энергия по эту сторону врат восстанавливалась очень быстро. С непривычки это выматывало. Выйдя из портала, я вздохнул полной грудью. Под ногами больше не шуршал песок, вокруг не свистел ветер, стоял обыкновенный земной вечер. В глаза ударило заходящее солнце. «Надо же, живой!» — раздался слева женский голос. «А ты переживал, Мир. Все, пошли?» «Постой!» — это уже парень. «Эй, ты! Кто такой?» «Так важно?» — спросил я, рассматривая парочку воинов. При внимательном взгляде они были другими. Доспех местами мятый, поддоспешник растрепанный, видно даже невооруженным взглядом. Кольчуга латанная-перелатанная, живого места нет. На головах шлема невозможно ничего рассмотреть. «Нет», — заключил парень, — «но интересно». «Вопрос на вопрос», — решил воспользоваться я. «Вы объясняете, что сами тут делаете, а я рассказываю про себя. Идет?» «Невелика тайна, работаем», — пожал плечами парень. «Твоя очередь! Что ты там делал?» «Гулял!» Я повторил жест парня, пожав плечами. «Разве не очевидно?» «Ты был по ту сторону очень долго!» настаивал спорщик. «Где-то спрятался?» «Такие вопросы! А ведь мы даже не знакомы!» «Давайте хоть представимся!» Я дал команду доспеху, шагая вперед. Латы раскрылись диковинным цветком, а я выбрался наружу. После чего доспех захлопнулся, замерев рядом. «Меня зовут Федор. Парочка воинов испуганно отступила, таращись на мой костюм. Изумляться вроде было больше нечему, но когда они перевели взгляды на меня, я услышал новый вздох удивления. Девушка потянула парня за собой, они развернулись и быстро пошли прочь. «Как невежливо!» — пробормотал я и двинулся к машине.